Извините меня, шеф. Я еще не совсем очухался. Бессонная ночь, да эта проклятая раскладушка. Может быть, кто-либо из жильцов по Виттельсбахской? Оттуда звонить может только Руттол. Я был у нее вчера. Но зачем ей звонить нам, не называясь, да еще прикрывая трубку платком? Нет, это был необычный анонимный звонок, не такой, с какими мы до сих пор сталкивались. Он приказал соединить его с пресс-центром. Сообщение об убийстве было передано по телеграфу в редакции, на Баварское радио и телевидение, а также в немецкое агентство прессы полчаса назад. Начальник пресс-центра, боясь ответственности, не захотел больше умалчивать о сенсации. По этому поводу он уже звонил начальнику управления. Когда пресса узнает, что убийство произошло уже 24 часа назад, У них все равно будут неприятности, — сказал он Ядыбушу напоследок. — Заканчивайте с управляющим, — сказал Ядыбуш Швеннеру, — а потом посовещаемся. Комиссар сообщил советнику об анонимном телефонном звонке. Начальник отдела по расследованию убийства и без того очень нерешительный человек закричал ему прямо в ухо. — Ядыбуш, только Бога ради, действуйте осторожно! С одной стороны, Иван Ринтелин, с другой, этот Хаймер, мы можем напороться. Ведь все это может оказаться лишь цепью неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Я целиком полагаюсь на вас. Да, так вели себя все люди, которые сделали карьеру лишь благодаря тому, что регулярно ходили исповедоваться и были далекими родственниками его высокопреосвященства. Швенднер вернулся к показаниям Штигльмайера. «Наш коротышка говорит, что у них в районе все спокойно. Он со своей розой будут немы, как рыбы. Редкий случай, когда убийства и связанные с ним последствия прошли совершенно незаметно. Я дебуш не слушал его. Я должен позвонить в уголовную полицию Бонна и узнать, действительно ли Хаймер находится там» а в случае необходимости попросить их взять его под наблюдение. Правда, это может привлечь внимание. Ведь одного анонимного звонка недостаточно, чтобы объявить розыск преступника. «Ну, «Надеюсь, что дело прояснится», — ответил Швеннер. «Откровенно говоря, мне симпатичен этот Хаймер, если бы он только привел в норму отношения с женщинами. У меня есть более удачная мысль». Я разузнаю, каким самолетом он улетел, а потом позвоню в бонский аэропорт и узнаю, каким рейсом он возвращается обратно. Но в этот самый момент вернулся чиновник, который был послан к Надю. Вместе с собой он привел и Надя. Он сообщил, что жена Надя подтвердила алиби своего супруга. Осмотр обуви тоже ничего не дал. «Составьте протокол», — приказал я Дебуш. И побыстрее выставьте его, а я займусь всем остальным». Надь так до сих пор и не узнал, что же, собственно, случилось. Но он уже пришел в себя и держался осторожно, все время ожидая ловушки. Фредди сознался ему, что он действительно продавал в баре сигареты с марихуаной. Надь сначала разбушевался, а потом посоветовал ему взять отпуск и уехать в горы. Интерес полиции к Кавальтини он считал лишь ловким трюком, который поможет вывести его на чистую воду. Но Швендер снова начал задавать те же вопросы, что и накануне, и Надь дал те же показания. — Я могу идти? — спросил он, подписывая протокол. — Можете, — ответил Швендер, а когда Надь облегченно вздохнул, добавил, — пройти в отдел борьбы с наркотиками. — Сейчас у вас наблюдаются провалы в памяти. Надя мгновенно потерял все свое самообладание. «Это же некорректно! Я буду...» Швенднер сделал знак рукой, и чиновник, который привел Надя, выпроводил его за дверь. В кабинет вошел Буш. «Хаймер уже летит обратно. Я послал на аэродром двоих. Один из них знает Хаймера в лицо. Мне не хочется встречаться с ним прямо там». На аэродроме всегда болтаются репортеры. Если они увидят, что Хаймер садится в полицейскую машину... Ядебуш, получив с аэродрома известие от своих подчиненных, сразу же приказал подать ему машину. Главный редактор направился на такси прямо в издательство. «Допросите Айгрубера, как только он вернется», — сказал Ядебуш. «Мне очень любопытно, что скажет он о ссоре в баре». Также тактично умолчит, как и Надь, или нет? Если мы узнаем, на какой почве у них там произошли стычки, то мы, возможно, намного ближе окажемся к мотивам убийства. Может быть, мне тем временем побывать на квартире у Хаймера? Ядебуш погрозил пальцем. Только без выкрутасов, Швенднер. Из-за одного этого сомнительного телефонного звонка мы не получим ордера на обыск. Швенднер сделал невинное лицо. — По младости, по глупости, чего не скажешь, шеф. Нужные ботинки мы у него все равно не найдем. Но когда Ядыбуш уехал, он все же решил действовать на свой страх и риск. Он позвонил Хаймеру. Трубку сняла горничная. — Алло! Алло! — несколько раз прикричал Швенднер. — Я вас не понимаю! «Вы меня слышите? Говорите громче!» Он повесил трубку, выждал минутку и повторил свой трюк. Потом позвонил в бюро ремонта телефонов и попросил соединить его с начальником. Он что-то объяснил ему, а потом сказал. «Ну хорошо, я полагаюсь на вас. Выезжаю через пять минут». Он взял из письменного стола парусиновую сумку со всякого рода инструментами и спустился вниз к машине. Хаймер жил в вилле неподалеку от английского сада. В палисаднике роскошные кусты роз были еще в полном цвету. Дверь открыла молодая девушка в белом халате и с пылесосом в руке. Швеннер быстро махнул перед ней своим удостоверением. — Добрый день, я из бюро ремонта. Мы вам звонили, а ваш телефон не в порядке. — Да-да, — подтвердила она. Несколько раз сюда уже звонили. Я все сама слышала хорошо, но меня не было слышно. Швендер раскрыл сумку с инструментами. Ну, я сейчас быстренько найду неисправность. Прошу вас, не отвлекайтесь от своей работы. Дом на Фербер-Грабинской, в котором печатались Баварская земельная газета и вечерний листок, был старой постройкой со множеством лестниц, коридоров и закололков. Газеты печатались здесь уже свыше ста лет. Когда мощные ротационные машины, находящиеся в подвальных помещениях, начинали выплевывать газеты, то гудело и сотрясалось все здание, фундамент которого был заложен в средние века одним богатым шуконщиком.